Глава 5. Полная луна. Закончив рассказ, бабуля Тала сделала паузу, позволив легенде окутать толпу. Затем она проговорила: "Вот почему мы отмечаем праздник Тиали, в честь её храбрости и любви к нашему острову. Тиали напоминает нам о том, что все, кто живёт на Мотунуи, это одна большая семья". После этого бабуля Тала объявила, что подготовила простой, понятный танец и приглашает всех присоединиться к ней на песке у воды. Каждый танец рассказывает историю. Этот распугает всех монстров и велит им не показывать носа из своего лолатая, закончила она с игривой улыбкой. Моана и Иваиле обменялись взволнованными взглядами. Они тоже последовали с остальными за бабулей Талой к границе прибоя. Паробанщики стали играть, когда старейшина начала показывать движения. Танец был довольно энергичным. Жители деревни топали ногами, расплёскивая воду, и хлопали ладонями по поверхности волн. Моана наслаждалась каждой секундой этого танца. Ей казалось, что океан с ней играет, накатывая на берег и отступая в такт бою. барабанов. Когда барабанщики ударили палками в последний раз, все радостно закричали и стали обниматься, немного опьяненные собственным выступлением. Вскоре после этого начался пир. Мужчины уже сложили и растопили земляные печи. На них запекалась рыба, а также бананы, плоды таро и кокосы. — Коко! Хэй-хэй! Деревенский петух-дурачок попытался забрести прямо в печь. Пожалуй уже раз в пятнадцатый за это дий. Один из мужчин оттащил его назад в последний момент и спросил: "Может, стоит его наконец сварить? По-моему, он сам хочет стать обедом". "О, ну, может быть, он просто голоден", предположила Муана. Она отвела петушка подальше от печи и положила перед ним дольку папайи. "Хэй-хэй!" Несколько раз клюнул землю, так ни разу и не попав по сладкому фрукту. Позже ночью над островом взошла полная луна, и островитяне зажгли факелы. Туи объявил, что пришла пора отправиться на поиски цветка Тиале. «Это вызов для каждого из нас», — сказал вождь. «Тот, кто найдет цветок, будет назван самым отважным на острове Моту-Нуи». По традиции, последний кому это удалось, сейчас расскажет свою историю. Затем он представил всем Пелифаи. Я искал каждую ночь, начал Пелифаи, повернувшись к сородичам. Никто не мог найти цветок, но на четвёртую ночь праздника его нашёл я. Он указал на тёмную гору вдали. Прямо вон там, в кустах зашушала толстая ящерица. Он изобразил шали из деревьев, а затем поднял брови и быстро высунул и спрятал язык, словно сам был той самой ящерицей. Я пошёл за ней, и тут я увидел его. Глаза Пелифая округлились, когда он принялся описывать цветок. Его большие белые листья словно выглядывали из-под скалы. Каждый цветок был размером с мою ладонь и словно бы светился по краю голубоватым светом. Он поднял руку, чтобы показать размер цветка. На каждом стебле с листьями росло по одному цветку. Его лицо расцвело гордой улыбкой, когда он продолжил: "Я был так счастлив, что нашёл его. Я сорвал всего один цветок, чтобы отнести в деревню и всем показать". Туи спросил: "Не посоветует ли Пилифаи что-нибудь тем, кто собирается сегодня на поиски?" Мужчина на секунду задумался, а потом сказал: «Будьте терпеливы, веселитесь и прислушивайтесь к ящерицам!» Туи поблагодарил Пелефаи за рассказ и подал знак мужчине по имени Таутаи, который держал большую раковину. «Каждую ночь это будет сигналом к окончанию поисков!» Таутаи подул в трубу и издал три глубоких звука. Затем вождь объяснил, что другой сигнал будет означать, что кто-то нашел цветок. Таутаи подул в трубу и издал три глубоких звука. Снова поднёс раковину к губам, но на этот раз издал пять нот. Глаза туи сверкнули, когда он поднял лицо к небу. Луна, полная и яркая, громко произнёс он: "Поэтому я объявляю, поиски цветка Тиалия начинаются".